Первая радость от освобождения, безопасности, сытости и комфорта у нее прошла дня через три после выезда из России. В Париж съехались со всех концов земли самые знаменитые люди мира. Газеты писали, что подобного съезда не было со времен Венского конгресса. Вероятно, все эти министры, дипломаты, писатели жили настоящей жизнью. Так представлялась по газетам и потому, что не издали, но и не совсем вблизи могла видеть Муся. Однако в их общество она не попала. Знакомые и сослуживцы Клервилля были в большинстве люди холостые или оставившие жен в Англии, люди очень милые, простые, но не слишком интересные Муси. С ними, кроме кратких случайных разговоров в холле гостиницы или в ресторане, никакой общей жизни не было. Мусе даже казалось, что при всей их вежливости и любезности им приятнее, особенно по вечерам, проводить время с ее мужем без нее. — Я отлично их понимаю, — говорила она насмешливо. В действительности такое ощущение всегда было нестерпимо Мусе. Все ее интересы еще были в России. Русских в Париже собралось в ту пору немного. Браун зашел с визитом. У него и на лице явно читалось. Да, именно, зашел с визитом. Он посидел с четверть часа и больше не показывался. Вдобавок, точно назло, с Клервиллями в холле за чаем были посторонние люди, так что разговор вышел такой же незначительный, как при первой встрече. Неужели я совершенно ему не нравлюсь? с горестным изумлением думала Мусь. Право, в Петербурге он был гораздо милее, хоть и там не баловал нас вниманием. К некоторому неудовольствию Муси главным ее обществом была Елена Федоровна и семья Георгеску. Все-таки в столице мира, в пору величайшего сезона в истории, можно бы найти и более интересное общество, иронически думала она. Муся все чаще впадала в иронический тон в мыслях и о себе, и о других. Правда, есть еще серезье. Он первый сорт. Браун — это у меня для души. Нет, не для души, но для настоящего. А серезье — так. Серезье бывал у них раза два в месяц. Ездил с Мусей и Жюльет в театр, в Лувр. Знаменитые картины, увезенные во время войны в провинцию, как раз вернулись в музей. Клервиль был чрезвычайно любезен с французским депутатом. «Рад» или «делает вид, что рад», — соображала Муся. Эту поправку она теперь обычно вводила в своих мыслях о муже. Можно было бы подумать, что Клервиль — человек неискренний и лживый. Я отлично знаю, что это неверно, он очень правдив, но на это он просто иначе смотрит. Конечно, он мне изменяет, какое глупое слово, он типичный бабник. Уж такое, видно, выпало мне счастье. Ведь он... Точно я не вижу волнуется, когда эта горничная входит к нам в комнату с подносом. Потому он и на мне женился, чтоб бабник. Другой тогда в Петербурге не оказалось, а со мной нельзя было иначе, как женившись. Теперь он очень об этом сожалеет. Впрочем, нет, сожалеет, но не очень. Я так мало ему мешаю, ведь всегда можно как-нибудь устроиться. совсем тем он не лжет, когда говорит, что любит меня так же, как прежде. Почти не лжет. Не так же, но почти так же. А в этом почти, в сущности, все. На 28 июня было назначено главное торжество величайшего сезона в истории. В этот день в Версале предстояло заключение мирного договора. Билеты на места для публики брались с боя. Самые влиятельные дамы Парижа пустили в ход свои связи. К большому огорчению Муси,